Глава 28. Понимаете? Мои дочери до сих пор интересовались только нарядами и балами, говорил господин Авентис. Но это лишь потому, что ни мне, ни их матери не удалось привить им любви к честному труду. Дело в том, что моя дрожайшая супруга из обедневших дворян и воспитывала наших девочек как леди. Это неплохо но у них просто не было перед глазами примера женщины, которая умеет вести дела». «Простите, не совсем понимаю, чего вы от меня ждете, осторожно произнесла я. «Я считаю, что девочкам было бы полезно начать с работы ваших помощниц», — с улыбкой сообщил господин Авентис. «Мне не нужны помощницы», — отрезала я. «Я собираюсь нанимать официанток, то есть подавальщиц, девушек, может, и юношей» которые будут готовить кофе, а в дальнейшем обучать поваров-кондитеров». «Думаю, работа подавальщицами пойдет девочкам на пользу», заявил Астер. «Для начала». «Вы ведь сейчас несерьёзно?» — возмутилась я. «Это же изнурительная работа. Постоянно на ногах, нужно носить тяжелые подносы и при этом улыбаться. Для юных леди найдется много других, более изящных занятий». Да любая леди придет в ужас от такого предложения. Надо же раньше господина Вентиса не производил впечатление идиота. Госпожа Калинина, я сам начинал именно подавальщиком, воскликнул Астер. Мой отец, богатый промышленник, Говард Тавентис, вы наверняка слышали его имя. Именно так прививал мне нужные навыки. Это и помогло мне из юного бездельника и аболтуса стать тем, кто я есть. Пришла пора и моим дочерям пойти по моим стопам. Ага, и он решил возложить эту чудесную задачу на меня. Но они же девушки, господин Авентис. Так же, как и вы, госпожа Калинина. Ресторатор был непробиваем. Я покачала головой. Если что, и может быть хуже, чем навязанные в работники детки богатеньких родителей. Так это детки богатеньких родителей с претензиями. Насколько Бьярика считала себя выше простых девушек, я успела насмотреться. Есть подозрение, что они с сестрой в этом похожи. Сильно сомневаюсь, что эти девушки придут в восторг от идеи сделать их официантками. Вот только как донести эту мысль до их отца? «Господин Авентис, у меня есть один непреложный принцип», — сделала я последнюю попытку. «Этот принцип гласит, что работников...» Нужно набирать только тех, кто искренне предан своему делу. О, я уверен. Давайте я сначала поговорю с вашими дочерями, очаровательно улыбнувшись, предложила я. Обещаю, что попытаюсь их вдохновить личным примером, но прошу воспринять тот факт, что они могут не захотеть работать. Я не сомневаюсь в вашем даре убеждения, госпожа Калинина. Кстати, всё хотел спросить. У вас такое необычное имя? Вы так и не сказали, откуда приехали. Почему же я говорила, что издалека? От необходимости отвечать на неудобный вопрос меня спасло появление нашего стряпчего, господина Красиуса. Его сопровождал худощавый молодой человек с внушительной стопкой документов в руках. «Приветствую, господин Авентис, госпожа Калинина», сказал стряпчий, протягивая мне и Астеру по несколько листов. «Как хорошо, что я вас застал тут». Мой секретарь закончил составлять копии договоров. Держите. Я как раз приехал в Ратушу, чтобы зарегистрировать разрешение на торговлю. Госпожа Калинина, нужна ваша помощь. «Я тоже очень рада вас видеть, господин Красиус», — сказала я. «У меня к вам несколько вопросов. Возможно, мне тоже придется пройти с вами в Ратушу. Я хочу зарегистрировать несколько патентов на скобинные изделия» а также на рецептуру напитков и десертов. «Это дело правильное, госпожа Калинина», — вмешался Астор. «Я сам имею патенты на фирменные блюда и напитки. Они подаются только в моих заведениях. Мэтр Красиос, как же хорошо, что вы заглянули сюда. Нам нужно узаконить перепланировку помещения, так что в ратушу пойдем все вместе, благо тут недалеко». И понеслось, завертелось. Для начала мы с мэтром Иеном завершили обсуждение деталей перепланировки. После того, как он подготовил макет обновленного фасада, выходящего на центральную площадь, мэтр Красиус смог подать прошение. К сожалению, бюрократия не пощадила и этот мир. Два раза пришлось переделывать план, пока он не устроил принимающего чиновника. Но многое решали и связи. Я в который раз порадовалась, что стала работать с господином Авентисом, Он, его стряпчий и маг-строитель знали нужных людей, которые могли быстрее решить вопросы. Между беготней с планом-проектом и оформлением разрешения на торговлю на моё имя я подготовила бумаги и на патенты. Закрепила за собой авторство на эспрессо, капучино, латте, макачина. Ох, выяснив, что в этом мире есть какао, но из него готовят только несладкий острый пряный напиток, который потребляют в лечебных целях для бодрости я мысленно потерла руки. Да этот рынок сбыта — непаханное поле. Ну вот уж я развернусь, только дайте время. Да и денег бы желательно тоже. Оформление патентов не было бесплатным. Но без этого никуда. Чуяло моё сердце, что как только мои напитки пойдут в народ тут же появится уйма подражателей. Господин Красиус уже намекнул, что существует отработанная практика по привлечению к финансовой ответственности тех, кто будет пытаться скопировать запатентованные рецепты. На этом, кстати, тоже можно было заработать денег. Но не стоило забегать вперед. Понятное дело, что, изменив что-то в составе напитка, мы уже получаем другой продукт, который будет продавать кто угодно. Так что моя задача — это в первую очередь открыть заведение, куда пойдут люди, а потом уже все остальное. Из ратуши мы вышли уже поздним вечером, когда стемнело, И только тут я сообразила, что целый день не получала вестей от Синары. Более того, я даже не знаю, где сегодня буду ночевать. К счастью, отвечать на вопрос господина Красиуса, куда меня подвести, не пришлось, потому как сама Сенара, как оказалось, поджидала меня неподалеку от входа. Едва я представила ее стряпчему как свою племянницу, и он попрощался с нами, вывалила на меня последние новости. Альона, как же хорошо, что мы забрали Витанию и кору! «Я приехала очень вовремя, чтобы встретить их, ведь девочки бежали. Я сняла нам комнаты, и они сейчас там, отъедаются и отдыхают. В обитель явился дракон». «Что?» — я чуть не выронила кучу драгоценных бумаг на мостовую. «Девушки в порядке?» «Да, абсолютно здоровы, не волнуйся», — успокоила меня племянница. «Но тебе лучше самой услышать их рассказ».